ведь это с огромной амплитудой не наблюдается. Примещание редакции. Эти непрерывные колебания Земли обладают самой различной интенсивностью, начиная от микросейхнических пульсаций и до мощных содроганий, которые вызываются землетрясениями большой магнитуды в эпицентральной зоне. Однако я не разделяю точки зрения Ульянова относительно мутевых потоков. По-моему, землетрясения могут легко вызвать подводные оползни, и их движение поддерживается механизмом, напоминающим вибрационный грохот. Весьма вероятно, что сейсмические сотрясения являются не единственным типом спускового механизма этих мощных и стремительных перемещений миллионов тонн песка и ила. Вызвать мутевые потоки могут, например, избытки скопившихся осадков в эстуариях, в серичных дельтах, смещение возникшие в связи с чередованием оледенения и потепления климата. Но в настоящее время вполне доказано, что в подавляющем большинстве случаев именно землетрясение играет основную роль в возникновении подобных перемещений осадочного материала, этих весьма важных геологических процессов. Землетрясения, вызвавшие мутевые потоки в водах Ньюфаундленда, Алжира и Карибской дуги, были гораздо слабее, чем грандиозная фейсмическая катастрофа 20 мая 1960 года в Тиле и по магнитуде, то есть количеству освобождаемой энергии, и по продолжительности. Длительность чилийского землетрясения была исключительной в двух отношениях. За месяц на территории чили произошло приблизительно 20 сильных землетрясений, а продолжительность главного толчка в два-три раза привыкли те три минуты, в течение которых, по словам переживших катастрофу людей, он ощущался. Изучение поверхностных сейсмических волн позволило Итану и его сотрудникам на Гавайской обсерватории установить, что движения вдоль разломов продолжались в течение семи минут. «Это невероятно долго». Теперь легко будет представить себе, каких масштабов может достичь это явление. В смысле, как масса перенесенного вещества, так и расстояние переноса, если пласты осадков, толщина в десятки, даже сотни метров, срывается с места в результате необычного сильного и продолжительного подземного толчка. В этой жидкой среде, где все словно покрыто смазочным маслом, на этих обширных подводных склонах, Пласты накопившегося осадочного материала могут соскользнуть вниз на весьма далекое расстояние, уже под влиянием одной только силы тяжести. А если к этому, как в Нельтуме, прибавляется еще действие непрерывных колебаний, продолжающихся в течение долгих нескольких минут, то порожденные таким образом надвиги достигают, несомненно, грандиозных размеров. Итак, Роль чилийского землетрясения 1960 года была исключительной не только из-за его величины и ущерба, которое оно причинило, но еще и потому, что оно научило нас понимать секционическую роль землетрясений и все слишком малоизвестную пресли. Опусканию или поднятию грунта на несколько метров могут подвергнуться целые районы. Даже за несколько минут Могут образоваться покровные снобиды. Часть вторая. География землетрясений. Ежегодно во всем мире в среднем происходит по меньшей мере миллион землетрясений. Из них только одно или два достигают магнитуды восемь. 20 обладают достаточной силой, чтобы заставить содрогаться всю нашу планету. 100 или 200 бывают разрушительными, 1000 причиняют некоторый серп и 300 тысяч отчетливо очищаются. Только самая незначительная часть землетрясений обусловлена вулканизмом, обрушением пещер, скал, или обвалами в шахтах, а также искусственными взрывами. Почти все землетрясения являются сектоническими, когда действующие в недрах нашей планеты внутренние силы постепенно накапливаются и превосходят в том или ином месте предел сопротивляемости горных пород.